Утро субботы было холоднее, чем улыбка хорька. На улице шел снег, и падающие снежинки напомнили мне, что я должен позвонить Адриане. радцо все еще спал на кушетке, поэтому я приготовил кофе, и мы с кошкой сели у окна, наблюдая за снегопадом. Одновременно я взбадривал свою нервную систему для предстоящего утреннего разговора. Я позвонил Адриане. После девяти гудков повесил трубку. Может быть, она отключила телефон, Сомневаюсь, чтобы в это время она отправилась в Централ-парк понаблюдать за птицами. Было уже 10 утра, я позвонил Мику Бреннону. «Угу», — ответил Бреннон. «Пошевеливайся, приятель», — сказал я ему. «Мне нужна информация, о которой я просил тебя, не позже, чем сегодня. Спроси Боба Миллера, поспрашивай в отделе городских новостей. Я должен получить эту информацию и очень быстро». Я отбился и позвонил в маленький цветочный магазин на Хадсон-стрит. На мой прошлый звонок две недели назад ответила молодая девушка. Она была очень любезна и полезна, проверила записи в книге и сообщила, что цветы для Фрэнка Уортингтона заказал Барри Кэмпбелл. Теперь, две недели спустя, по телефону отвечала злая старуха, и было не похоже, что она собирается украсить мой день. «Может быть, это та девушка так постарела?» Разговор состоялся не самый приятный. Старуха ныла... Я приставал, я угрожал, она кудахтала, я льстил, она неохотно уступила. Цветы Уортингтону были посланы в 9.45 утра, первая доставка за день. «Теперь вы довольны?» — спросила она сухо. «Прикажете что-нибудь ещё?» еще? «Да, леди», — ответил я, — «приказываю вам повесить трубку». Я снова набрал номер Адрианы, не отвечает. Время приближалось к 11.30, Все еще падал снег, кошка за ним наблюдала, а мы с Рацо пили эспрессо за кухонным столом. К большому неудовольствию Рацо я курил первую сигару за день, а весь дым тянулся прямо в его левый глаз. Помочь этой беде я никак не мог. Вытащив старую салфетку из деликатесов Карнеги, я расправил ее на столе перед Ратцо. «Хочу тебе кое-что показать. Как ты думаешь, что это значит?» «Что это значит?» — переспросил он. «Ну, например, то, что тебе больше не дают льняных салфеток». Он имел в виду традицию Карнеги давать льняные салфетки только почетным гостям. Когда в заведении появлялись знаменитости или просто знакомые, Лео из Карнеги всегда кричал официанту «Дай им льняных». В результате ты сидишь за столом с льняной салфеткой, а справа и слева от тебя сидят с бумажными. В жизни осталось не так много способов ощутить себя по-настоящему счастливым и крутым. Я объяснил раться первую диаграмму, которую начертил в соответствии с записками психоаналитика, а затем показал ему вторую диаграмму под первой, которая отражала версию Нины Конг. Забавно, сказал он. Я не был даже уверен, въезжала ли Нина в то, что сама говорила, но если да, и ее версия верна, то возникает необъяснимое расхождение. Мы решили обсудить это за ланчем. А куда еще пойти, как не в Карнеге? Я ставил кошку за старшую, и мы немного прогулялись по хрустящему белому снегу через виллидж. Моя деревня выглядела прекрасно, особенно укрытая только что выпавшим снегом. Конечно, через два часа снег будет больше похож на отработанное масло из картера, но красота недолговечна в этом мире. Бог, человек и большие собаки виновны в этом. Мы взяли такси до угла 55 и 7 и пристроились в длинную очередь на входе в Деликатес Карнеги. Лео обнаружил нас в очереди, втянул внутрь, нашел столик и крикнул старшему официанту: Дай млины! Мы так ничего и не обсуждали, а я не думал о Маговарне до тех пор, пока мы не вернулись домой, где нас ждало сообщение от Мика Бреннона. Выкладывай, миг. Как ты и думал, сказал он. Это действительно случилось пятницу утром около 11 часов. И это был не единственный случай. Но я все еще не понимаю, что это значит. Это мутный омут, Бреннон. А на дне затаилось создание, по сравнению с которым лохнесское чудище просто симпатяга. «Не говори об этом никому, если тебе дорога твоя жизнь». «Понял, приятель?» «И если недорога, тоже», — добавил я вслед. «От Мика можно ждать чего угодно».